Глава 7. О несговорчивых божествах, сапогах и добровольцах. Утром я проснулась сама, долго лежала, рассматривая беленый потолок. Потом, набравшись решимости, закрыла глаза и позвала ее. Совершенно не представляя, как это нужно делать правильно, я положилась на собственную интуицию и то, что между нами существует определенная связь. Вспомнив, как магистр учил меня воспроизводить образ отца для запечатывания письма, я выбрала самое яркое воспоминание о божественной покровительнице и мысленно, громко и отчетливо сказала, что нам нужно поговорить. На удивление, Светозарную не пришлось звать дважды. Сев на кровати и привалившись спиной к деревянному изголовью, я смотрела, как в воздухе в центре комнаты вдруг появляется небольшая светящаяся сфера, чтобы буквально через миг, разлетаясь протуберанцами и резко увеличиваясь в размерах, соткаться в женскую фигуру. Божество стояло молча, скрестив руки на груди, и смотрело на меня с таким пристальным интересом, словно видела в первый раз. Это. Не опасно появляться вот так. Храмовники, конечно, будут в восторге, но мне бы не хотелось. Богиня не дала мне договорить, и небрежно взмахивая рукой. Они не увидят и не услышат ничего, даже если бы стояли прямо передо мной в этот момент. Когда божество сходит в этот мир, он замирает. Таковы правила. Интересное правило. «Зачем оно нужно?» — подумала я. «Для того, чтобы ваши хрупкие умишки не повредились от нашей мощи». Светозарная насмешливо хмыкнула. Я скептически приподняла брови, вызывая ее недовольный вздох. «Ох, ну и еще для того, чтобы мы не могли вмешиваться в дела смертных напрямую. Только возле собственных алтарей мы можем игнорировать это правило» а комната, которую тебе отвели, слишком далеко от алтаря крепости. Так что ты хотела? Вокруг меня происходит много всего. И так или иначе я подвергаю людей опасности. Как это остановить? Что я должна еще сделать для тебя, чтобы ты научила меня, как это прекратить? Светозарная покачала головой, не сводя с меня немигающего взгляда. «Защитник веры не проявляется просто так. Он всегда становится центром воронки событий. Его жизнь всегда под угрозой, а значит и жизнь тех, кто к нему близок. А ты, ко всему прочему, еще и принцесса, которая крупно увязла в этих ваших людских разборках за самый лакомый кусочек. Я не стану в это вмешиваться. Это ваши людские дела». Я молчала, чувствуя себя подавленной. Вызывая свою покровительницу, я была уверена, что если соглашусь еще на что-то, на какую-то работу для нее, то она, будучи созданием куда более могущественным, решит мою проблему. Богиня, смирив меня взглядом, повела плечами и, чуть и нахмурившись, медленно обернулась, оглядывая комнату. На ее лице невозможно было прочитать какие-либо неявные эмоции. Затопленные светом глаза без зрачков этому препятствовали, но голос светозарный был наполнен новыми для меня чувствами. «Как забавно! Я узнаю эту комнату. Это было так недавно и одновременно так давно!» Тихо и недоверчиво, словно бы самой себе пробормотала богиня, и медленно подошла к стене напротив двери, коснулась ее кончиками пальцев, Затем вдруг сжав в нить губы, с видимым усилием провела по ней ладонью из стороны в сторону, будто бы что-то стирая. Она и правда стирала. Побелку со стены, под которой медленно проступали темные линии, складываясь в портрет. Свесив ноги с кровати, я поискала босой ступней сброшенные перед сном носки. Ничего не нашла и, завернувшись в шерстяное одеяло короткими шажками прыжками добралась до багени. Я оказалась в первый раз практически плечом к плечу с ней. Божество было выше меня на добрых три головы. Наступив на края одеяла, чтобы ноги не так мерзли на холодном полу, я присоединилась к изучению портрета. «Я была тогда очень молода, Эва», — тихо произнесла богиня, касаясь пальцами угольного росчерка. «Жаль, что вы, люди, такие хрупкие создания». Со стены на нас смотрело лицо пронзительной, нечеловеческой красоты. Лицо, что было мне хорошо знакомо, вот только я никогда не видела на нем такой искренней, светлой улыбки и такого нежного взгляда. Вопрос сформулировался в голове сам собой. Я замерла, чувствую, как божество рядом со мной буквально заискрило от нахлынувшего гнева, но кроме легкого испуга никакого вреда эти маленькие молнии не принесли. А вот нечего мои мысли читать постоянно. Мне даже стало обидно. Я была достаточно умна и тактична, чтобы не спрашивать это вслух. Но уж извините, своими собственными мозгами думать-то я имею право. Светозарная повернулась ко мне в одно движение, молча смерила взглядом. Затем, дернув алебастровым плечиком, замерцала, стала полупрозрачно, исчезая... Но вдруг остановилась, снова обретая плотность и опять пристально вглядываясь в мое лицо. Повисшая тишина была прервана ровным, совершенно безэмоциональным голосом богини. Мы оба сильно изменились. Корину не хватило сил принять эти изменения ни во мне, ни в себе. В итоге он умер как простой человек от рук каких-то вшивых разбойников. Наверняка он искал эту смерть и принял ее как избавление. Он настолько ослаб, что я даже ничего не ощутила, узнав о его смерти. Смешно сказать, в момент его торжественного погребения под плитами храма в столице. Не сводя с меня взгляда, богиня протянула руку, снова прикасаясь к стене с рисунком. Белая пыль, что словно после прикосновения наждачки осыпалась, Взлетела, снова становясь единым целым со стеной, и скрывая портрет. Это было приятным воспоминанием, но и всего лишь. «Я возлагаю на тебя определенные надежды, Заноза. Ты гораздо более крепкая, чем мой бывший защитник Веры, и легко справишься там, где он когда-то спасавал» если, конечно, примешь правила этого мира и перестанешь им сопротивляться. Я моргнула и уставилась в пустоту перед собой. Светозарная пропала, будто ее тут и не было, оставляя после себя лишь легкий запах озона в воздухе и острую, поглощающую меня, безысходность». Вернувшись в кровать, я свернулась клубочком и позволила себе еще какое-то время полежать под одеялами, замотавшись в них с головой, и оставив лишь маленькую дырочку для воздуха. Очень хотелось плакать, но почему-то не получалось. Даже больно ущипнув себя за бедро, я ощутила лишь тупую бессильную злость на саму себя. Стук в дверь прервал мою саморефлексию. Выпутавшись из клубка одеял, я громко крикнула: «Войдите!» уже зная, кого увижу. Островитянин обвел взглядом комнату на пару мгновений, остановившись на моем лице. Глаза цвета грозового неба смотрели серьезно и даже сурово. Без своей привычной, беззаботно расслабленной манеры, Харакаш вдруг напомнил мне какого-то очень злого и опасного зверя. Сейчас он напугал меня даже больше, чем тогда, когда держал нож возле моей шеи. «Хар, что случилось? Я спустила ноги с кровати на пол, кинув короткий взгляд на висящие в изголовье ножны. Островитянин поджал губы, качнул головой. «Ничего хорошего, принцесса, как и всегда. Собирайся и быстро». «Отвернись и рассказывай». Харакаш прикрыл за собой дверь, да так и остался стоять к ней лицом, пока я, сбросив одеяло, бегала по комнате, собирая разбросанные вчера вещи. «Прилетел ворон из Каддара. Барон пишет, что его разведчик видел людей в цветах герцога. Отряд около 20 конных, направляющихся предположительно в одну из ближайших деревень. «Мы не успеем туда всем войском, потому я, два полных копья и пятеро хромовников, отправляемся туда прямо сейчас. Ты в составе основной армии выезжаешь следом». «Я еду с тобой! А да чтоб тебя!» Подурацки попрыгав на одной ноге, я натянула правую штанину и, одернув тунику, махнула рукой. «Можешь повернуться». Харакаш повернулся на пятках, и уже по одному его выражению лица я все поняла. «Нет, не смей оставлять меня тут!» «Твоя безопасность стоит первой и самой главной задачей. Войско уже почти готово к маршу. Альвин прихватит с собой быстрый завтрак. Он уже за дверьми наверняка. Там уже ждут, когда можно выносить вещи. Так что поторапливайся, вам надо выйти как можно быстрее». Не обращая внимания на мои протестующие вопли, этот лысый чёрт вышел из комнаты, резко пригнулся, пропуская над головой пущенный мною сапог и, не оборачиваясь, быстро ушёл налево в коридор, тут же пропадая из моего поля зрения. В дверной проём с правой стороны осторожно заглянула облачённая в чепчик голова. Женщина явно не до конца понимала, что сейчас произошло и как надо себя вести, потому, когда я перевела на неё взгляд, тихо охнула, и снова скрылась из вида. «Так, надо успокоиться, взять себя в руки». Мысленные увещевания работали через пень-колоду. Мне было невероятно обидно снова ощущать себя обузой, хоть я и понимала, что Харакаш, скорее всего, прав. Да, он учил меня тому, как постоять за себя в бою, учил многим вещам, которые должны спасти мне жизнь. Но что, если ученик был недостаточно хорош?» «Обидно оставаться за спиной, пока друзья рискуют жизнью. Однако у меня своя война. Пусть та же самая, и идет она совсем по другим законам. Мне же нужно признать, что как бы болезненно для гордости не переносилось сидение в тылах, это самый разумный вариант». Несколько раз вздохнув-выдохнув, я посмотрела на сапог, лежащий напротив двери в коридоре. «Ну не прыгать же мне за ним на одной ноге на глазах у простолюдинов!» «Эй!» «Хм, кто там есть?» Я понятия не имела, как обратиться к спрятавшейся в коридоре женщине, потому облегченно кивнула, когда на меня уставилась пара настороженных карих глаз. Впрочем, тут же вспомнив об этикете, неизвестная вышла из-за стены и присела в глубоком поклоне, опустив взгляд в пол. Следом за ней вошла еще одна и сделала так же. «Подай сапог!» Махнув рукой, стоявшей первой в сторону Онова, я нетерпеливо, барабаня пальцами по бедру, дождалась, пока мне принесли столь необходимую деталь гардероба. Казалось, что женщина двигается невероятно медленно, словно сонная муха, вдруг проснувшаяся посреди зимы и не понимающая, кто она и зачем здесь находится. Выхватив сапог из рук и обернувшись, я принялась за шнурки и стёганки. Пальцы дрожали, дергая завязки, Мысленно я была там, внизу, во дворе крепости, и оттого не заметила, что в комнату вошел еще один человек, обернувшись только тогда, когда взявшиеся за один из сундуков женщины вдруг отпустили его и присели в неглубоких реверансах. Альвин, не обращая на них внимания, сгрузил мои доспехи поверх одеяла и, повернувшись в мою сторону, негромко поинтересовался, может ли он помочь. Застигнутая врасплох, я только кивнула, пытаясь понять, что изменилось в стоящем напротив меня молодом человеке. Почему-то касаться его чувств мне было страшновато, а внешне... Конечно, принцессе не пристала разглядывать кого-либо столь внимательно, но мне, честно сказать, сейчас было глубоко плевать на то, что подумают две женщины, выносящие из моей комнаты первый сундук. Сосредоточенный, собранный, со сжатыми в ниточку губами и пролегшей промеж бровей морщинкой, Альвин быстро и молча облачил меня в доспехи. Это было уже настолько привычным за время нашего совместного путешествия ритуалом, что я без слов понимала, где надо поднять руку, где развернуть ногу, когда наклонить голову. С весом доспеха пришло какое-то странное спокойствие. Огонь обиды в душе вдруг поутих, сменившись тлеющими углями беспокойства, и их тонким флёром припорошил страх. «Они...» — мой голос вдруг подвёл меня, я засипела, прочистила горло и, наткнувшись на вопросительный взгляд оруженосца, что закреплялся батон на сапоге, продолжила. «Уже выехали?» «Да, нам следует поторопиться. Магистр ещё должен закончить связь». Остальные войски уже поделены между храмовниками. «А ты?» Альвин встал, придирчиво оглядел мои упакованные в броню ноги и качнул головой. «Я ваш телохранитель. Магистр Ирвин настоял на том, чтобы установить связь без посредников. Так безопаснее». Кивнув, я мысленно отметила формулировку, сказанного Альвином. «Магистр настоял. Интересно, кто именно сомневался в данном решении?» ты Альвин или кто-то другой. В руках моего оруженосца я видела свой меч. Альвин протягивает мне ножны с перевизью и, пристально наблюдая, как я закрепляю их на себе, задерживается взглядом на рукоятке жала. «Он все знает, наверняка». «Идемте, ваше высочество». Уже спускаясь за Альвином по ступеням, я поняла, что изменилось». Если до этого мой спутник смотрел на меня с неизменной готовностью последовать в и в воду, то сейчас он... Нет, я не могла сказать, что у меня появилось чувство, будто Альвин перестал вызывать у меня доверие, но теперь его взгляд словно избавился от той, безусловно, щенячей преданности. Было ли это хорошо? Внизу замаячил конец лестницы и площадка перед дверьми, ведущими из крепости во двор, и я решилась. Аккуратно потянувшись своей чуйкой к Альвину, я замерла, как перед прыжком в ледяную воду, и осторожно коснулась чувств своего оруженосца. Горечь, глухая тоска, сожаление, уверенность, холодная ярость. Мои шаги чуть замедлились, и Альвин, успевший уйти вперед, остановился и обернулся, встретившись со мной взглядом. Мгновение мы смотрели в глаза друг другу. Потом, дернув щекой, он отвернулся и надел шлем, что нес все это время, прижимая локтем к боку. «Идемте, ваше высочество», — повторил он. И мы пошли. Во дворе магистр Ирвин, державшийся чуть поодаль от заполненной людьми и конями площади, заметив нас, взмахнул руками, требуя подойти. «Нет времени сейчас объяснять тебе, защитница, как устанавливаются подобные связи». «Вначале ты почувствуешь небольшую слабость, и это нормально, ведь твоя ата потечет от тебя к храмовникам, а от них — каждому твоему солдату». Головокружение, легкие отголоски чужих чувств и... Магистр замялся, подбирая слова и чуть нервно оглаживая бороду. «Может возникать ощущение, что это не совсем ты. Ничего серьезного, пройдет». Но в первое время к этому придется привыкать. Гир отправился с передовым отрядом. Когда вы соединитесь, он сам сможет построить эту связь между вами. Ждать, к сожалению, времени не было. «Я понимаю», — прервав внезапно слова охотливого старца, я подняла руку в извиняющемся жесте. «Давайте не будем тянуть с этим». Магистр согласно кивнул, протянул ко мне ладонь, уже знакомым образом шевельнув пальцами. Прищурившись и глубоко вздохнув, я сконцентрировалась, практически сразу увидев потоки ата и понимая, что мне с каждым разом это дается все проще. Хоть к чему-то я оказалась способной. Повернув голову в сторону людей во дворе, я едва удержалась от того, чтобы самым некоролевским образом присвистнуть. Сияющее, пульсирующее море энергии. Вот как выглядела моя армия, строящаяся для быстрого марша. Кто-то светился совсем тускло, кто-то периодически вспыхивал, чтобы снова потухнуть, а некоторые источали ровный, мягкий свет. Что интересно, эту энергию в достаточном количестве источали только люди. Животные имели едва заметный, слабо сияющий контур. Все, кроме Гарате. Мой конь выглядел как сложное ажурное переплетение желтовато-зеленых нитей, которые оплетали внутренние органы. Соединялись в толстый жгут и шли под самым позвоночником, доходя до мозга и охватывая его тоже. Получается, он не просто какая-то особенная долгоживущая порода, а выведенная с помощью магии существо. Настоящее чудо генной инженерии только на магический лад. Интересно, а людей так можно менять? Хромовников было очень легко обнаружить среди всех прочих. Их окружал самый плотный и равномерно сияющий покров золотисто-белой божественной энергии, от которого шёл один толстый жгут из десяток мелких. Толстые жгуты были все направлены в одну сторону. Истончаясь в воздухе, они снова появлялись уже возле сжатой в кулак левой руки настоятеля Алой крепости, сливаясь в единый толстенный энергетический хвост. Переведя взгляд на магистра, я увидела, что тот, не разрывая целостность взятой у меня нити ата, расщепил ее на множество мелких волокон и буквально вплетал в них собранные жгуты, сращивая их с моими собственными энергетическими потоками. С каждым его движением я все больше ощущала, как тело становилось одновременно невесомым и при этом давило, прижимая меня к земле. В голове зазвучал легкий гул чужих голосов, то накатывающий, как морская вода на берег, то отступающий. Я встряхнула головой и глубоко вдохнула, в надежде, что свежий утренний воздух чуть прояснит сознание, но помогло это не очень. Новый, брошенный в сторону площади взгляд, принес интересное наблюдение. Весь мир замедлился едва ли не в два раза. Кони медленно вздергивали голову, Неторопливо из их ртов выходили облачка пара. Голоса людей и животных растянулись, как и каждое их движение, но при этом и я, и магистр оставались в нашем течении времени. И вдруг все закончилось. В уши ворвался привычный и понятный гомон. Я встряхнулась, чувствуя, как тело перестает испытывать противоречивые ощущения, и, поймав внимательно изучающий взгляд старца, кивнула, показывая, что все в порядке. «Хорошо, мне нужно еще мгновение, защитница». Магистр, поведя плечами, словно бы переводя дух, чуть прикрыл глаза, потом глубоко вздохнул и быстро, практически молниеносно, прицепил Альвина ко мне. В этот раз я не испытала каких-либо странных ощущений, и если бы не крепкая, протянувшаяся между мной и оруженосцем нить, то ни за что бы и не догадалась, что между нами есть какая-то связь. «Чего мне стоит ожидать?» Как только Альвин отошел к нашим коням, я обратилась к магистру, что, чуть сгорбившийся тяжело опираясь на трость, остался стоять напротив меня. «Пока ты в сердце своего войска, ты в безопасности. Ты ствол могучего древа, а они будто ветки». Ирвин умолк, глядя на меня своим проницательным взглядом, как если бы ожидал каких-то выводов. «Если обрубить ветки, дерево может выжить, но...» — тихо ответила я, и он сразу же кивнул, не дав мне договорить. «Еще на обрубание веток придется потратить много сил. Кто знает, может, до ствола и не дойдет». Я замерла, вслушиваясь в столь циничные слова и осознавая по-новому созданную связь между мной и сопровождающими меня солдатами. Магистр тем временем протянул руку и положил ладонь на моё покрытое бронёй плечо. «Пусть боги хранят тебя, дитя. Мы не увидимся больше. Но я верю, что тебе уготована великая судьба. Прощай, Эвелин, защитница веры». «Прощайте, магистр Ирвин, и простите меня за все». Я аккуратно накрыла старческую ладонь облаченными в латную перчатку пальцами. Мне не было причин сомневаться в его словах. Кататься туда-сюда по герцогству для меня было непозволительной роскошью, а время текло стремительно. «Может быть, что к тому моменту, как я смогу снова оказаться в этих краях, ты, магистр, уже соединишься со своей семьей». Словно почувствовав, куда свернули мои мысли, старец светло улыбнулся мне, убрал руку и отошел в сторону, освобождая дорогу к уже ожидающему воинству. Альвин привычно подставил сложенные руки, подсаживая меня в седло. Я привычно приняла эту помощь. Впрочем, почему помощь? Это же его обязанность, разве нет? Он сам напросился в этот поход и взял на себя определенные обязательства. Никто не говорил, что все будет легко и просто, так что если на кого ты и можешь злиться, Альвин, то только на самого себя. Резко дернув головой и подхватив уздечку, я взмахнула рукой, подавая знак Бернарду, и послала Гарате вперед. Совсем быстро наш отряд поделился на две части. Основная конница и пешие, что шли со скоростью обоза. Большая часть добровольцев из числа храмовников осталась среди пеших, однако я видела несколько красно-белых капюшонов среди едущих со мной рыцарей и их кутелье». Бернард подтвердил, «Среди пожелавших примкнуть к моей армии были те, кто имел в своем достатке коня и умел на нем сражаться. В основном эти люди происходили из обедневших благородных семей или просто являлись самыми младшими детьми он их, получившими воинское образование, но не земли или титулы». «Каков план действий по прибытии в поселение?» Бернард ехал бок о бок со мной. «И потому мне требовалось лишь незначительно повышать голос, чтобы он услышал меня сквозь издаваемый нами шум». «В случае возникновения проблем нашей задачей становится контроль над деревней. Нельзя мародерам дать покинуть ее до прибытия оставшейся части войска. На конях между домами поодиночке соваться опасно, так что старайтесь не отделяться от отряда, случись что». «Действовать будем по ситуации, с вашего позволения». «Командуйте, граф. Я не претендую на это место. По крайней мере, пока». Бернард, услышав мои слова, чуть склонил голову, и оставшееся недалекое расстояние до поселения мы проделали молча. Первое, что бросилось в глаза, это бродящие поодаль от домов кони в зеленых, простеганных ромбами попонах. Второе запутавшийся ногой в стремени одного из коней труп. Ни один человек не смог бы изогнуться под таким углом корпусом и шеи и остаться в живых. Конь косил на тело шальным глазом, нервно переступал и всячески демонстрировал свое намерение сорваться в галоп при малейших намеках на опасность. Третье появилось прямо на наших глазах. Из-за дома, прикрываясь круглым щитом, выкатилась фигурка в храмовых одеяниях, и тут же распласталась на снегу, закрывая голову руками и пропуская над собой настоящий огненный шар, что с оглушительным хлопком взорвался, снося остатки забора и обдавая упавшего огнем и копотью. Брошенные кони от такого грохота заржали и отбежали от деревни еще дальше, сбившись в кучу и беспокойно крутя головами. Трупу несколько раз досталось копытами, и я была уверена, что опознать его будет уже весьма непросто. Граф скомандовал остановку. В деревне опять что-то грохнуло, кони снова вздрогнули, а хромовник, перекатившись по снегу, вскочил на ноги и рванул в нашу сторону. «Там! Там чародей! Он сумасшедший!» Выдохнул облаченный в красно-белую рясу, покрытый копотью и кровью мужчина, снова падая в снег и тяжело переводя дух. Один из ехавших с нами храмовников спрыгнул с седла и, подойдя к своему брату по вере, опустился возле него на одно колено, кладя руку ему на плечо и что-то тихо шепча. Прищурившись, я усилием воли заставила появиться нити ата и увидела, как между мужчинами образуется тонкая, но прочная связь, по которой ехавший с нами храмовник перегоняет энергию в сидящего на снегу. «Доложить обстановку», — коротко приказал Бернард, и тот, чуть помешков, докладывает. «Чародей был с отрядом в герцогских цветах. Когда мы схлестнулись, он напал на нас, и на них тоже. В центре деревни разлом, несколько домов провалились. Сам чародей заперся в доме старосты с пленниками. Требует, чтобы мы покинули деревню, оставив ему двух лошадей». «Что с передовым отрядом?» «Потеряли двоих братьев и шесть солдат. Островитянины, указующие, живы. Мы пытались пробраться к дому, пристрелить эту паскуду, но там везде сигнальные заклинания и чёртовы вороны. Как только нас замечают, эта тварь начинает колдовать. Он уже убил двух пленников таким образом». «Он убивает пленников каждый раз, когда вас засекает его защита?» Я нервно прикусила губу. То, что он уже начал убивать пленников, не означает ничего хорошего. Как бы то ни было, он уже в отчаянии, а значит, опасен вдвойне и может выкинуть что угодно. Вороны. Интересно, это тот же чародей? Если так, то у меня к нему должок. Хромовник поднял на меня усталый взгляд. Он вытягивает их ата, защитница. Медленно осушает для того, чтобы атаковать нас магией. «У него в доме никак не меньше двадцати человек», — хромовник умолк. Бернард витиевато выругался и обернулся ко мне. «Вам нельзя туда идти, это слишком опасно». «Хм!» Из рядов конников вдруг раздалось весьма насмешливое хмыканье, заставившее меня буквально подпрыгнуть в седле и завертеть головой, выискивая обладателя этого голоса. «Как раз ей стоит туда пойти». «Ни одной, конечно, но определенно стоит». Онные ряды разошлись, пропуская вперед всадника, и уже спустя мгновение я смотрела в бледное, но весьма жизнерадостное лицо Эмила. «Гир же тебе голову оторвет, и магистр, когда узнает, что ты отправился с нами». Я была рада видеть безымянного в рядах добровольцев, но слишком хорошо помнила, насколько серьезные травмы он получил. Хромовник махнул рукой, сделанной беззаботностью, и тут же уставился на меня пылающим азартом взглядом. «Победителей не судят, а Гир не в том положении, чтобы указывать мне сейчас, тем более, что у меня есть план». «План чего?» — осторожно уточнила я. «План дипломатических переговоров и последующего вероломного убийства». Эмил широко улыбнулся и потер пальцы друг от друга но тебе, защитница, придется раздеться». «Да ты ах! Да что ты си!» Одновременно начали Альвин и Бернард, но я, коротко рявкнув, чтобы они закрыли рты, с интересом глянула на посла. «Ну давай, излагай свой план».